Глава тридцать пятая. А в чем проблема? Хмурюсь. Почему не могу поговорить с другом? Тебе виднее в чем проблема. Раз ты сама скрыла его прошлый звонок. Молчу. Здесь мне сказать и правда нечего. Гром прав. Это же он тебе звонил. Говорит парень и подходит вплотную. «Я прав?» «Ты всегда прав». Роняю не в силах побороть вспышку раздражения. «Не понимаю, почему ты так реагируешь на звонок Вани?» «Сам хотел, чтобы мы помирились». «Когда?» Холодно бросает гром. «Вспоминай», — пожимаю плечами. «Когда мы с ним поссорились, и он выгнал меня из больницы, ты говорил...» «Помню, что говорил. Но это не значит, что у него есть карт-бланш капать слюной на мою девушку», — отрезает Гром. «Что? Какой еще...» — запинаюсь. «Да я не твоя девушка. Хватит меня так называть». И делать вид, будто это в порядке вещей. Ты же и сам знаешь, что перегибаешь. И уже далеко не в первый раз. «Буду решать», — жестко заявляет парень. «Ты с этим плохо справляешься». «Ты сейчас о чем?» Он нависает надо мной, будто коршун. Обходит по кругу, буравит тяжелым взглядом и я невольно обнимаю себя руками. Такое поведение парня сильно напрягает, а его мрачные слова добивают меня окончательно. Нервы и так уже на пределе. «Знаешь, ты обманом затащил меня сюда. Говоришь, что защищаешь – Но как я могу верить тебе после всего? Как вообще можно верить тому, кто меня предал? Если ты не видел никакой проблемы в той измене, то о чем нам теперь разговаривать? Мы тогда только начали встречаться. Казалось, все идеально. Я как последняя идиотка в тебя влюбилась. Выпаливаю... И прикусываю язык. Вот черт! А про любовь гром узнать совсем не обязательно. И зачем только я об этом сказала? Эмоции сыграли со мной злую шутку. Слово случайно сорвалось, а сейчас назад уже не повернешься. Парень застывает передо мной. Смотрит прямо в глаза. «Влюбилась?» — тихо повторяет он. «Неважно». Качаю головой и отворачиваюсь. «Это было раньше, и я была очень глупой. Доверяла тебе целиком и полностью. Хотя делать такого точно не стоило. А теперь ты ведешь какую-то игру... Может, с Диной заодно? — Чего? — рявкает гром. — Ты слышал? — Дергаю плечами. — Откуда мне знать? — Это твой дружок с Диной встречается. — Цедит. — Не я. — Знаю. Но у вас тоже странные отношения. — Нет у нас никаких отношений. — Как скажешь. — Аля. — Я тебе не верю. — роняю глухо. После той измены все рухнуло. Исправить это невозможно. Время назад не вернуть. — Я никогда тебе не изменял. — Ясно. Нервно усмехаюсь. Видимо, те фото — просто случайность. И вообще мне показалось, да? Просто почудилась. В реальности ничего не было. Ты не обнимал ту девушку, не целовал. Вы с ней вместе не валялись на том проклятом диване. Чем больше говорю, тем сильнее каждая новая фраза режет меня саму. Но остановиться тоже не выходит. Меня уже просто несет. Гром хватает меня за плечо, рывком разворачивает лицом к себе. Не было ничего, произносит твердо. Ты слышишь? Пусти, шиплю, больно. Он ослабляет хватку на моей руке, но пальцы не убирает. Продолжает удерживать так, чтобы наши взгляды столкнулись снова. Пусти. Я тебе не изменял, повторяет, выделяя каждое слово. «Ни разу!» «Ну, конечно!» «Ты должна мне верить!» «Так ты и в прошлый раз сказал!» «С тех пор ничего не поменялось!» «Ты даже не отрицал!» «А чего ты ждала?» <смех> «Не знаю!» «В горле встает ком!» «Но когда человек действительно не виноват, то он хотя бы пробует все как-нибудь объяснить!» А не просто сливается. «Значит, я слился?» Мрачно усмехается. «Хватит!» Выдыхаю сдавленно. «Теперь уже нет смысла это обсуждать. Мы все равно не сможем быть вместе». «Да тебе лишь бы причину найти», — хмыкает. «Между нами пропасть». «Которую ты пытаешься выстроить». «Это не так». «Давить не буду». Неожиданно парень отпускает меня. «Дам тебе время». А я ловлю себя на том, что моя рука инстинктивно дергается обратно, ближе к нему, к парню, который разбил мое сердце, а после исчез на долгое время, просто пропал. Убираю ладони в карманы джинсов. Нет, это точно никуда не годится. Моя реакция на него абсолютно ненормальная. Так быть не должно. Ты поймешь, что моя, — уверенно произносит Гром. Нет, не пойму. Чтобы быть его, мне необходима взаимность чтобы и он был моим. А это не так. И никогда так не будет. А значит, нет ни единого шанса на то, что мы с ним снова окажемся вместе. «Сама согласишься быть моей девушкой?» «Никогда. Все внутри меня протестует. Нет, я люблю другого». Отвечаю твердо. «Разлюбишь!» хлестка заявляет гром и опять наступает на меня, обхватывает за талию и притягивает вплотную. «Ты только моя». «Ничего нового», — кривлюсь. «Тебе всегда было наплевать на мои чувства». «Что за глупости?» А как еще назвать твое поведение? Захотел — появился, захотел — пропал на несколько месяцев. Знаешь, если бы ты и правда не изменял бы мне, то не стал бы настолько резко исчезать. Повода бы не было. Наоборот, ты бы попытался хоть немного объяснить... Ты же сама мне приказала. — Что? — Исчезнуть. — Вау! Нервно закусываю губу. — Так это я виновата. Ну, хорошо. Давай попробуем снова. Исчезни, пожалуйста, из моей жизни. Прямо сейчас. Хотя нет, не совсем так. Отвези меня домой, а потом исчезай. Договорились? Ну, если ты такой послушный. Выполняешь все, что я говорю. Нет, Аля. Нет? Я один раз пытался так сделать. Не вышло. Пробовать снова не собираюсь. Мне и один раз это ни черта не понравилось. Ясно. Говори, что хочешь, плевать. Из твоей жизни никогда не пропаду.